С своим рассуждением. Был-то, может, и был. Да что в том, что был, Коли его все равно, что и не было? Вот тебе и загадка нетрудная. Отгадай-ка, усмехнулась она. Куда же ребенка-то снесла? В пруд снесла, вздохнула она. Шатов...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 Знаешь песню «Мне не надобен нов высок терем, Я останусь в этой келике, Уж я стану жить, спасатеся, За тебя, Богу, молитесь. Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, Что ты никогда меня ни о чем не спросишь? Да ведь не скажешь, От того и не спрашиваю. Не скажу, не скажу, хоть зарежь меня, не скажу,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 забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него. — Эх, Тимофеевна, что мне до тебя? — Да и грех! — поднялся вдруг со скамьи Шатов. — Пристаньте-ка! — сердито дернул он из-под меня скамью и, взяв, поставил ее на прежнее место. — Придет, так чтоб не догадался.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 Ведь и в самом деле смешало, Может, и ты? Ну, чего спорить о пустяках? Не все ли ему равно, кто его оттаскает?» Засмеялась она. «Пойдемте!» Вдруг дернул меня Шатов. Ворота заскрипели. «Застанет нас и забьет ее!» И не успели мы еще взбежать на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик и посыпались ругательства. Шатов впустил меня к себе, запер дверь на замок. Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. «Вишь?» — кричит, как поросенок. «Должно быть, опять за порог зацепился. Каждый-то раз растянется». Без истории, однако, не обошлось. Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу. Вдруг отскочил. «Сюда идет, я так и знал!» — яростно прошептал он. «Пожалуй, до полночи теперь не отвяжется». Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери. «Шатов! Шатов!» — отопризово пил капитан. «Шатов! Вдруг...»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 Точно подростками. Ха -ха -ха -ха. Каждая птичка просит жажды Рассказать, что пить я буду. Пить не знаю, пить что буду. Ну, ты, черт побери, с глупым любопытством. Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете? Не отвечайте шепнул мне опять Шатов. Отвори же, понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка между человечеством, есть минуты благородного лица. Шатов, я добрый я прошу тебя. Шатов, к черту прокламации, а молчание. Понимаешь ли ты, осел, что я влюблён? Я фрак купил, посмотри, фрак любви. Пятнадцать целковых. Капитанская любовь требует светских приличий. Отвори! Дико, заревел он вдруг, и неистово застучал опять кулаками. Убирайся к чёрту, заревел вдруг Ишатов. «Ра! «Раб крепостной, и сестра твоя раба, и рабыня – воровка!» «А ты свою сестру продал!» «Врешь! Терплю напраслину, когда могу одним объяснением, понимаешь ли, кто она такова!» «Кто?» – с любопытством подошел вдруг к дверям Шатов. «Да ты понимаешь ли?» «Да уж пойму ты, скажи, кто!» «Я смею сказать! Я всегда все смею в публике сказать!» «Ну, навряд смеешь!» Поддразнил Шатов и кивнул мне головой, чтоб я слушал. «Не смею!» «По-моему, не смеешь!» «Не смею!» «По-моему, не смеешь!» «Не смею!» «Да ты говори, если барских розок не боишься! Ты ведь трус! А еще капитан!» Я? Я! Она! Она есть! Есть! залепетал капитан дрожащим взволнованным голосом. Ну, подставил ухо Шатов. Наступило молчание, по крайней мере, на полминуты. Подлец! Раздалось наконец за дверью, и капитан быстро отретировался вниз, пыхтя как самовар, с шумом оступаясь на каждой ступени. Нет, он хитер, и пьяный не проговорится. Отошел от двери Шатов. Что же это такое? Спросил я. Шатов махнул рукой, отпер дверь и стал опять слушать на лестницу. Долго слушал.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 И сел за свой письменный стол. Я ушел. Одна невероятная мысль Все более и более укреплялась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне.